32. Разумеется, никакого Кроу мы в этот день не взяли. Он уволился с работы, выехал из квартиры и с тех пор ни разу не заходил в свой любимый бар. Возможно, он вообще уехал из города. Но на всякий случай Смит связался с копами и объявил Кроу в розыск. И пикап его тоже. К вечеру это никаких результатов не принесло. Но я полагаю, что все мы трое были к этому готовы. Обычно все не бывает так просто. Даже если бы мы были обычными копами, а он обычный подозреваемым в большинстве случаев это не было бы так просто. Но мы были агентами теневого правительства, а он... Черт его знает, кем он вообще был. У меня никак не выходила из головы история с его двойником, казненным в Лондоне почти два века назад. Они были похожи внешне, у них были похожие фамилии, и наш Кроу вполне мог быть потомком того Кроули. Подтвердить или опровергнуть этот факт нам не удалось. Генеалогическое дерево Кроу не прослеживалось даже на уровне предыдущего поколения. В детстве его подбросили на пожарную станцию, и вырастившая его система понятия не имела, кто мог быть его родителями. Я немного почитала про его предполагаемого предка, Арчибальда Кроули, и он оказался тем еще типом. Психопат, маньяк, серийный убийца. Провозгласившись себя демоном, на его счету была почти сотня жертв. Он положил десяток полисменов при задержании, и на его судебном процессе, длившемся почти год, умерли двое судей. Несмотря на все препоны, обвинению таки удалось довести дело до конца, и Арчибальда вздернули. В своем последнем слове он пообещал вернуться и... Ну, ты знаешь, что положено обещать в подобных случаях. Кровавые возмездие и вот это вот все. Может быть, эта история не имела к нашему крову никакого отношения. Но что если имела? Я потерла переносицу, отвела взгляд от экрана, и он сразу же уперся в сэра Джориана Хэмфорда, сидящего за соседним столом. «Можно спросить, мисс Кэрингтон?» «Спрашивайте?» «Я читал ваше досье. Разумеется, только открытую его часть. Но и она впечатляет. Вам правда довелось иметь дело со сказителем?» «Правда. И как это было?» «Довольно нервно. Он был не просто сказителем. Он провозгласил себя богом» собрал вокруг себя целую секту, и в конечном итоге такс пришлось брать их поселение штурмом. А еще я, возможно, забеременела от него, и, черт побери, я с ужасом жду того момента, когда море начнет говорить, потому что если его дар может передаваться по наследству, меня ждут очень веселые времена. Какой он был? Молодой, красивый, глупый. Почему вы спрашиваете, сэр Джориан? Исключительно из академического интереса. Мы за все время службы с таким не сталкивались. Вы? Наше министерство. Мы имели дело с творцами, разумеется. Но ни один из них не обладал таким потенциалом, и справиться с ним было не так уж сложно. Нам всего-то надо было отобрать у них ручку или пишущую машинку. В том случае, которым я занимался, это была пишущая машинка. И что мог делать тот ваш творец? Он умел воплощать кошмары, которыми довел до смерти не один десяток человек. Оказался большим поклонником Лавкрафта. По счастью, сам Лавкрафт креатором не был. Иначе нас всех бы уже непременно пожрал какой-нибудь ктулху. — Вас за это посвятили в рыцаре? — Нет, — он покачал головой. — Прошу меня простить, но я не имею права говорить о том деле. Я дал слово королю. — Так ваше министерство находится не в тени? Вдруг сообразила я, хотя это должно было быть очевидно с самого начала. «Нет, разумеется. И меня несколько озадачивает, что в вашей стране дело обстоит именно так. Впрочем, я думаю, лорд Фелтон намерен это исправить». «Это тот лорд Фелтон, который приходит в негодование, увидев женщину в джинсах?» «Готов признать, что он немного консервативен». «Немного?» «Но в то же время он является истинным слугой империи» не раз доказавшим свою преданность на деле. Он отдал служению короне всю свою жизнь и заслуживает уважения. «Я в вашу империю не просилась». «Полагаю, вам придется это принять. Ведь именно так и работает демократия, не правда ли?» Большинство проголосовало за конкретных людей, которые принимают решения. И эти люди решили, что так будет лучше. «Даже если вы сами за них не голосовали, вы оказались в меньшинстве, и теперь вам остается только подчиниться воле тех, кого больше. А вы довольны вместе со своим королем. Нас позвали, и мы пришли, мы не могли не прийти. Таково бремя белого человека». Я читала Кипринга, и мое отношение к этой ситуации отражает другие его строки. «И когда вас задушит стыд, мы спляшем на ваших гробах». «Мне нечего стыдиться, мисс Кэррингтон. Да, когда-то давно наша колониальная политика была довольно жесткой, можно даже сказать жестокой, но те времена прошли, и империя практикует взвешенный подход. Я уже столкнулась с взвешенным подходом лорда фэлтона который обозвал меня плебейкой, но я уверена, что если я надену юбку и буду хорошо себя вести, белый господин подарит мне новые стеклянные бусы. Вы утрируете, мисс Кэррингтон». — Как скажете, молодой белый господин? — Возможно, я допустил ошибку, делая отсылку к Кипрингу, — сказал он, слегка поморщившись. — Это было не тактично и неуместно. Приношу вам свои извинения. — Не стоит так распинаться перед неспособными это оценить туземцами. Вы начали со знакомства с лордом Фелтоном, и это наложило отпечаток на ваше восприятие. Но, поверьте мне, в митрополии не все такие. — Угу. На нашей стороне сложившаяся ситуация тоже многим не нравится. Когда страна отказывается от собственного суверенитета, это крик о помощи, и король не мог не отозваться. Но некоторые считают, что мы ввязались в очень опасную авантюру, которая закончится большими потрясениями для обоих государств, а может быть и большой кровью. Так может вам не надо было приходить? Так может вам не надо было звать? В тон мне сказал он, «Мисс Кэрлингтон, это решение принимали не вы и не я, и, боюсь, мы уже никак не можем на него повлиять. Что мы можем, так это сделать работу, на которую мы согласились и за которую нам платят. Ладно, проехали». Заявления Джо не смогли повлиять на мое убеждение, что главным выгодоприобретателем вот этого вот всего оказались британцы. Однако я взглянул на ситуацию с другой стороны. Может быть, это была ловушка, и для них они хапнули кусок, который не смогут проживать. И рано или поздно этот кусок встанет им поперек горла. Могло ли это быть изощренной местью со стороны Арчибальда Кроули? Да черт его знает. Я посмотрела на часы, почти девять вечера. Неудивительно, что я чувствовала себя настолько уставшей. После ночи за рулем и целого дня в штаб-квартире Такс мне хотелось только одного. Лечь на что-нибудь мягкое и закрыть глаза часиков этак на восемь. Я поеду в отель. Если понадоблюсь, директор Смит знает, где меня найти. В каком отеле вы остановились, полюбопытствовал Джо? В Континентале, разумеется. Передавайте привет, синьору Луиджи. Вы член клуба? Нет. Это противоречило бы моему моральному императиву. Мы просто знакомы. Это противоречило бы моему моральному императиву. Пробормотала я, выходя из душа с намотанным на голову полотенцем. Эта фраза сэра Джориана никак не выходила у меня из головы. С одной стороны, она окончательно доказывала теорию, в которой Хемфорд был роботом. Потому что нормальные люди так не говорят. С другой же, я немного ему завидовала. Мой моральный императив был достаточно гибкий и подвергался постоянной корректировке. Иначе бы он окончательно сломался несколько лет назад, а может быть и еще раньше». Устойчивый моральный императив – это роскошь, которую в нашем бизнесе могут позволить себе немногие. Чем дольше ты в бизнесе, тем более расплывчатыми становятся для тебя границы дозволенного. Мои прежние границы разнесло в хлам еще в Йолу-парке, и с тех пор я постоянно старалась нащупать новое. Но все это было слишком зыбко и расплывалось, как мираж. Я как раз взяла телефон в руку, чтобы заказать ужин в номер, как у меня зазвонил другой телефон, мобильный. «Надеюсь, я не оторвал вас ни от чего важного, мисс Кэррингтон?» «Есть новости, Эллиот?» «Спускайтесь. Я жду вас в машине у главного входа. Мы обнаружили крову, но там все непросто». «А просто никогда и не бывает. Это первая истина, которой ты усваиваешь, становясь цензором». Я быстренько оделась и спустилась вниз, как есть, с еще влажными волосами. По дороге досохнут. Как только я закрыл за собой дверь эскалайда, внедорожник рванул с места, как будто за нами черти гнались. «Мы уже присоединились к погоне?» — поинтересовалась я. «Можно и так сказать?» — бросил Смит, не отвлекаясь от дороги. «Мы едем на военную базу Кертис, где нас ждут вертолеты». «Кроу не в городе?» — в двухстах милях от него и стремительно удаляется. Его опознали в одном из мотелей, и местные копы решили поиграть в героев. «О, нет О, да. Правда, у них хватило ума вызвать спецназ. Не городской, какой-то местный, но врывались в номер они, вроде бы, по всем правилам. И что пошло не так? У них был с собой штурмовой бот. Ну, знаете, такая тележка на гусеницах. С пулеметом, транквилизатором, метателем сетей и еще кучей всяких неретальных гаджетов. В самый ответственный момент в боте что-то замкнуло, и он стал поливать окружающих из всех орудий. Пока копы с ним разбирались, Кроу успел ускользнуть. «Вот это поворот! Тогда куда полетят вертолеты?» «Мы знаем его новую машину и отслеживаем ее передвижение с экстренно запущенного беспилотника. Так что Кроу настороже, но он не знает, что мы за ним гонимся». «Хемфорда известили?» «Мы встретимся с ним на аэродроме. Не хочу, чтобы лорд Фелтон думал, будто мы их задвинули». «А я, между прочим, как раз собиралась поужинать», — пожаловалась я. «В перчаточном ящике есть шоколадные батончики». «Вы просто душка, Эллиот». Два Сникерса никак нельзя было отнести в категорию здорового питания. «Но лучше уж они, чем совсем ничего». «Прежде чем мы встретимся с Хемфордом, я хотел бы еще кое-что обсудить». «Вы обратили внимание на его меч?» «Он показался мне большим и железным». «Я разбираюсь в пистолетах, но не в мечах». В мирах бесконечной войны холодное оружие все еще очень широко распространено, но там свои заморочки. Куча тамошнего народа прокачивается настолько, что бегает быстрее пули и умеет от них уворачиваться. В нашем же мире мечи – это архаизм и пережиток прошлого. Атрибутом цензора, который сотрудничал с ТАКС до меня, был револьвер. Какого же черта Хемфорд выбрал для себя эту железяку? Или с ним случилось то же самое, что и со мной? И право выбора ему никто не предоставил? Длинный, широкий, рукоять отделана золотом, и в нее вставлен зеленый камень. Ничего не напоминает. И меч поверх кольчуги на пояс привязал. Тот острый меч любой доспех пронзал. — Вы уверены, что сейчас лучшее время, чтобы играть в шарады? Я наводил справки о Фелтоне, о Хемфорде и о его оружии. По некоторым сведениям, его меч – что иное, как Бальмунг. Это название должно мне о чем-то говорить? Бальмунг – меч Зигфрида, а позже Хагена, омытый кровью дракона и великанов. Это если не говорить о кошмарном количестве обычных людей, которых Зигфрид им прикончил. Считается, что это оружие может разрубить что угодно и убить кого угодно, мисс Кэрингтон. Прибавьте к этому способности цензора и... Думаете, сэр Джо прибыл сюда по мою душу, Эрюд? Думаю, что это один из возможных сценариев, но окончательное решение еще не принято. Ну похоже, британцы считают, что с его помощью могут уничтожить обе ваши ипостаси. И зачем тогда он мне его показал? Не знаю. Британские рыцари – парни с довольно странной логикой. «Возможно, таким образом Хемфорд пытался вас предупредить, чтобы все осталось в рамках рыцарской чести». «Очень странные представления о чести. Это только мое предположение», — сказал Смит. «Или он искренне переживает, что лишится своего главного козыря, либо пытается настроить меня против британцев. Но со вторым и делать-то особо ничего не надо. С этим постарался сам лорд Фелтон» а вот насчет Джо у меня пока однозначного мнения не сложилось. «Если это и намек, то слишком тонкий», — сказала я. «Кто из ныне живущих, за исключением редких ценителей антиквариата, смог бы на глаз опознать меч Зигфрегда?» «Но он был сделан. А если вы его не поняли, то это уже ваша проблема». «Вы уверены, что не сгущаете краски?» «Я просто рассматриваю все варианты. Вы – одна из ключевых фигур в нашем текущем расследовании, мисс Кэррингтон. И я думаю, что до его окончания они ничего не будут предпринимать. А вот потом, кто знает. Потом я окончательно уволюсь. И что дальше? Уедете из страны? Заберете с собой дочь? Или вы думаете, их остановит тот факт, что вы в отставке и живете в доме ваших родителей?» Может быть, он просто завидовал, что окончательное решение керрингтоновского вопроса обнаружил не он. Смит так и не нашел оружие, способного уничтожить мою вторую ипостась. Не нашел, потому что все это время оно было у англичан. Если вы правы, Элиот, то какой исход беспокоит вас больше, если у них получится или если нет? Ведь если они уничтожат первую меня, а сделать это совсем не сложно, и никакой бальмунг для этого вовсе не нужен но не справится со второй, то, то наступит ночь черепов, и хлад, и град, и все в таком роде. И миру, каким мы его знаем, придет конец. Поверьте, я вовсе не желаю вашей смерти, мисс Кэрингтон. Даже если у них все получится со мной, как они будут решать следующую проблему? Ведь если они убьют меня дважды, в смысле сначала меня, а потом уже не совсем меня, мой отец непременно явится в этот мир, чтобы отомстить. Он же бог мести, в конце концов. Или они рассчитывают, что справятся и с ним? С человеком, при одном упоминании которого у оперативников такс начинают дрожать поджилки? Ведь не может же быть, что они о нем не знают. Конечно, мой отец пропал пару лет назад, но Борден заверил меня, что это вполне типичное для него поведение, и рано или поздно он объявится. Как всегда. Готов ли Хэмфорд к встрече с человеком, способным творить божественные артефакты из обычных предметов, одним только своим прикосновением? Это если не говорить о других его подвигах, большую часть которых он совершил в мирах бесконечной войны. И что мне теперь делать со всей этой свалившейся на меня информацией? Я не доверял Асмиту и, наверное, не буду полностью доверять уже никогда. Может быть, он придумал эту сказку и вливает ее в мои уши для каких-то своих целей. «Возможно, это и не бальмунг. Просто похож». «Отделанный золотом рукоятью, никого не удивишь. Даже в наше время некоторые свои пистолеты так украшают. Да и зеленый камень вряд ли только в одно навершие вставили». Меч Джо не казался призом для археологической экспедиции. Он не выглядел древним. Впрочем, может быть, за ним просто хорошо ухаживали». И даже если это на самом деле легендарный меч Зигфрида, далеко не факт, что его притащили в страну именно из-за меня. Просто другие цензоры оказались заняты, и Джо первым подвернулся под руку. А то, что у него такой атрибут, это просто так совпало. Слишком много всего совпадает в последнее время. Ну, ты знаешь. Ты-то знаешь.